Не оправдал надежд. Меня госпожа Волкова не сочла достойным. Так я вот думаю, может, она все-таки ходила в дом кино, раз уж так хотела. Ведь есть же люди, которые утверждают, что видели ее там. Я, признаться, думал, что они или ошибаются, что-то путают, или лгут. Но, может быть, Анита Станиславна почему-то хочет скрыть, что она там была. А, Люба, как вы думаете? «Ой, ну что вы такое говорите? Зачем они тебе это скрывать? И потом, она должна понимать, что если была в доме кино, так это все подтвердят. Какой же смысл говорить, что ее там не было? Глупость же!» «Тоже верно». Зарубин сделал вид, что согласился. Тогда возникает вопрос, зачем другие свидетели лгут? «Зачем говорят, что она там была, если ее не было? У них что, массовые галлюцинации?» «Не знаю». Кабалкина пожала плечами. от меня-то что нужно?» «Ох, да сам не знаю». Притворно вздохнул Зарубин. «Вот ведь ерунда. И к убийству вроде никакого отношения не имеет. Но если есть хоть малейшее расхождение в показаниях свидетелей, приходится...» Все выяснять досконально. Ищу теперь людей, которые могут сказать, где была ваша сестра в понедельник вечером, и не просто сказать, а подтвердить. Например, вы, Люба, вы ей не звонили в понедельник вечером? — В понедельник? Она задумалась, потом тряхнула головой. — Точно нет. Я ведь была уверена, что она на банкете. Днем звонила. — Нет, вру. — Это она мне звонила днем. — Зачем? «Вы договаривались об этом звонке, или возник какой-то срочный вопрос?» «Почему срочный?» — не поняла Кабалкина. «Вы виделись накануне, на дне рождения бабушки. Наверное, обсудили все животрепещущее. Так что звонок в понедельник днем, когда вы обе на работе, мог быть только срочным. Разве нет?» «Ну, Люба замялась. Это семейный вопрос. К убийству отношения не имеет. И все-таки, Люба, я попрошу вас ответить. Голос Зарубина стал жестким. Кабалкина посмотрела на часы и снова вздохнула. В который уже раз за время их разговора Сергей сбился со счета. Просто какая-то машина, вырабатывающая вздохи и слезы. Это Любовь Григорьевна. — У нас есть брат, вернее, не у меня, а у Аниты. «Сын ее отца от третьего брака. У нас с Анитой мама общая, а у нее с Валеркой отец». «Да, я в курсе. Простите, Сергей, давайте мы побыстрее закончим. У меня дети маленькие». «Давайте», — с готовностью согласился он. «Вы мне быстренько рассказываете, зачем сестра позвонила вам в понедельник, днем на работу, и я от вас отстану». «Нет». Люба решительно поднялась с дивана, Взяла со стола мобильник, повесила на пояс ёбки. «Я иду за детьми к маме. Если хотите, можете меня проводить. Я по дороге отвечу на ваши вопросы. Это близко, на соседней улице. Я знаю, я уже был у ваших родителей сегодня. Ну да, я забыла. Ему пришлось подчиниться. Маленькие дети — это серьезно. Против этого аргументов нет и быть не может». Дождь кончился, и к вечеру заметно похолодало. Люба невысокая пухленькая толстушка в теплой красной куртке казалась ярким воздушным шариком, легко подпрыгивающим вдоль тротуара. Она шла очень быстро, на полшага впереди Зарубина, словно вообще забыла о его существовании. А может, разговаривать не захотела?